Бастиан Оглушительный, язычный гудок спугнул стаю ромбокрылов. Подойдя к краю крыши, Азур посмотрел вниз, пятнадцатый этаж. Пламенеющая на закате небо, шумный мехарат, пустыня, как блюдо, приправленное паприкой и карри. В лабиринте пристаней десятки кораблей, ожидающих своей очереди пришвартоваться или совершающих маневры далеко от берега. Найла, присвистнув, опустила подзорную трубу. Девочка представляла себе мехорад по рассказам отца, но увиденное превзошло все ее ожидания. От фантастического калейдоскопа цветов и форм ребило в глазах. От смешения запахов перехватывало дыхание. Восемь маленьких гребней тащили по дюнам циновки, выравнивая песок перед килем огромного грузового корабля который на малом ходу приближался к главному молу. Все палубы и оба борта чугунного цвета изъедены ржавчиной, покорежены, испещрены застрявшими в металле осколками. Нигде не видно ни флага, ни вымпела. Только чудовищно воняет гнилью и смертью. — Что это за корабль? — спросила Найла, щурясь на солнце. — На палубе ни одной живой души, «Хотя вот-вот начнется швартовка». «Это Бастиан, дюнный миноносец», — ответил Азур. Они по-прежнему общались с помощью цепочки, но теперь девочка просто держала ее конец в кулаке. «Он охотится за тем, что его капитан считает ценным, что можно продать на базаре. Запомни его». «А почему воняет так жутко?» «Раздалось три долгих свистка» и летевшие клином маленькие гребни синхронно разошлись в стороны, рисуя на песке два огромных завитка. Оставшиеся 50 метров корабль шел без сопровождения, почти заглушив моторы, как гигантский ржавый металлический банан, медленно вылезающий из кожуры, он выезжал из оставленных на песке узоров. «Это вонь от груза. Узнаешь за милю. На верхней палубе что-нибудь лежит?» «Да». И трюмы наверняка заполнены под завязку. Азур со скрежетом вдохнул сверхчувствительным носом. «Подожди. Там что-то не так. Чего-то не хватает. Что ты видишь?» На корме тошнотворно гнила раздувшаяся туша огромной песчаной акулы метров 5-6 в длину и весом тон 7 с чудовищными плавниками. На ней угадывался силуэт гигантского механокардионика — привязанного цепями к двум дымовым трубам. 4-5 метров высотой руки и ноги широко расставлены соединение мощи и грубого металла. Уродливая голова наклонена к плечу. «Сердце глот — Сердце вскричала Найла, поворачиваясь к Азуру. Высотой механокардионик был с мачту бригантины. — Один? — Их должно быть четыре. По одному на каждую цепь. Они специально так закреплены, чтобы произвести впечатление. Еще что-нибудь видишь? Там какая-то рыбина, без хвоста. Девочка еще не понимала, какого черта они сюда приземлились, но полет на аэрогребне она теперь вряд ли забудет. Без хвоста, говоришь. Доносившийся по цепочке голос Азура стал глухим, задумчивым. Корабль выпустил еще один гудок и совсем сбросил скорость. Резина первого ряда колес готовилась поцеловать камни Мола. Портовый рабочий поднял трос, сброшенный на пристань с борта, и поспешил замотать его вокруг швартового битенга в форме головы ромбокрыла. «Мы ведь здесь из-за этого корабля, да?» На пути в Мехарат их гребень, как крошечный комар, преследовал громадину, которая после бесчисленных приключений решила, наконец, вернуться домой. Я знаю его капитана. Мы уже много лет ищем одно и то же. Он... человек?» Найла немного запнулась, но все-таки решилась произнести это слово. Повернувшись, механокардионик уставился слепыми глазами в пустоту. «Пока да, но ему недолго осталось. Он заразился болезнью уже давно». «Но ты не уверен, станет ли он механокардиоником, правда? Боишься, что он умрет?» Азура отошел от края крыши, увидев все, что было нужно. Корабль уже пришвартован. Остается только ждать. «Пойдем пообедаем?» «А можно?» «Капитана наверняка задержат бюрократические проволочки. Придется еще подписать тонну бумаг. Так что перекусить мы успеем». В смысле? Найла обошла маленький металлический гребень. Когда он стоял на месте, то казался еще более нелепым, чем в воздухе. Как вообще такой драндулет может летать? Но теперь хотя бы понятно, зачем они приземлились на крышу одного из самых высоких домов рядом с портом? В механокардианическом квартале, уточнил Азур, читавший по металлу не только слова, но и мысли девочки. «Да какая разница, хоть механокардионический, хоть обычный?» По цепочке пробежала непереводимая ухмылка. «Я бы на твоем месте не был так уверен. Здесь всякое может случиться. Пойдем, если не хочешь стать обедом для этого дома». Мерзкая громадина, потрепанная, грязная, вселяла одновременно отвращение и страх. Да, ее груз вонял, как и груз любого корабля, однако в ней чувствовалась какая-то внутренняя угроза. Может из-за гигантского механокардионика, может из-за того, что согласно бумагам управления порта он был в плавании больше полугода, не делая остановок, чтобы запастись провизией или выгрузить награбленное. На обоих бортах огромными буквами было высечено имя корабля «Бастиан». Веское измещение более 25 200 тонн, 8 котлов, способных развивать мощность до 45 000 лошадиных сил, 74 члена экипажа, 6 изолированных отсеков и столько же запасных комплектов шин, 54 колеса, каждая почти 5,5 метров в диаметре. Но кое-чего у корабля не хватало, как и у лежавшей на корме акулы хвостового плавника. Сверху и до самых колес, как по линейке, были отсечены металл, мясо, хрящи, будто нападавший готов был резать все подряд. Несколько рядов колес отвалились от корпуса и остались лежать в пустыне, как снесенное кем-то причудливое яйцо. — Что случилось с вашим кораблем, капитан Лакруа? — спросил служащий портового управления, листая регистрационный журнал. Перед ним стоял человек почти двухметрового роста в старом форменном кожаном плаще, под которым было, наверное, килограммов 15 латуни. Молнии! Ударили с близкого расстояния! У вашего корабля осекло корму. Повезло, что вы вообще смогли войти в порт. Но. Подождите, здесь сказано, что вы не делали остановок 194 дня. Капитан ничуть не смутился. «Да. Трюма у нас под завязку. Что-то не так, Страж Маяка?» Служащий покачал головой. «Нет, капитан, все в порядке. Мы предоставим вам колодец, чтобы выгрузить внутренних». «На моем корабле нет внутренних. Только добыча». Положив перо на бумаге, Страж Маяка посмотрел на этого странного капитана, который появился в Мехаратте неизвестно откуда, и плюет на любые правила. «С какой стати вы считаете, что имеете право занимать главный мол, явившийся сюда на миноносцы, часть которого отсечена молнией?» Он сделал паузу, чтобы придать словам еще больше вес. «Если вы даже не привезли ни одного внутреннего в колодцы города?» Лакруа выдернул журнал из-под рук служащего, повернул к себе и обмакнул перо в чернила. «Где нужно подписать?» — спросил он. И, не дожидаясь ответа, нацарапал троните мой корабль, хоть пальцем сами станете его добычей. — Все, — усмехнувшись, — сказал Лакруа. — Я поселюсь в механо квартале. Хочу узнать побольше о своем будущем состоянии. Открыл дверь и вышел на мол. — Бастиан ищет своего близнеца. Можете указать это как причину захода в порт, — бросил он через плечо. Боль... Чудовищная. Нестерпимая. Очень-очень далекая. Гораздо сел и постарался понять, откуда она. Сознание пересекло темные коридоры, пробралось по утопающим в мраке закоулкам, дотронулось до черного льда, проинспектировало каждый мускул, каждый нерв. Закачалась на краю пустоты, покружила мысли, чтобы не свалиться в пропасть. Посмотрела внутрь. На месте его правой руки не было ничего. Она исчезла целиком, от самого плеча. Остался только обжигающий огонь, горевший в ледяном ночном ветре. Его искалечили. На фританию напали и отсекли огромный кусок корабля, а заодно и его руку. Гораско зажмурился. Темнота отливала разными цветами, А дувший в лицо холодный влажный ветер доносил запах дыма. Метал стонал так, что внутри все переворачивалось. Он поднялся, ноги скользили по полу. В носу корабля зияла пробоина, сквозь которую виднелись поцелованные бледным светом дюны. На простеганном звездами одеяле неба рваное скопление туч исторгало из себя серые выкиды шлуны. Недавно закончился дождь. За полчаса он вылил на корабль столько воды, что ход Афритании замедлился. Но омерзительным Дегораска казалась не острая, пусть и далекая боль, а его новое состояние. Он больше не был внутренним. После того, как металл корабля, обожженный, искореженный, отполированный в месть разреза, рассекла чудовищная сила, Горраска перестал быть пленником Афритании хотя его тело представляло собой лишь холодную тень. Дождь побывал повсюду, и на самой высокой мачте, и в самом нижнем трюме, куда раньше не проникал даже ветерок. Но, похоже, механизмы корабля повреждены не были, как и котлы, которые по-прежнему вырабатывали достаточно пара. Гораско поднес к лицу уцелевшую руку. На секунду перед глазами побежали звездочки — одна за другой исчезающие между пальцами. Попытался схватить другую, но на ее месте была пустота. Яростной бури он почти не помнил, лишь треск молний, оглушительный раскат грома и ослепительно яркую вспышку в тот момент, когда от корабля отсекало кусок. Проснулся через несколько часов после грозы и обнаружил, что исчезла не только огромная часть носа Афритании, но и его правая рука что означает его новое состояние. Как он будет теперь жить в ледяном металле корабля?» Горазко вдохнул влажный воздух, пытаясь отогнать боль от ампутированной руки. «В любом случае, на корабле есть внешний, человек из плоти и крови, хотя, подумалось, гораска такая буря вполне могла выбросить того за борт». Он встал на колени и, уцелевшей рукой, три раза ударил по металлу. Прислушался но с палуб доносилось только журчание воды, стекающей вниз. Горазко, который уже испытал на себе молнию, бьющую как хлыст, подумал, а что чувствует внутренний, когда идет дождь? Ему щекотно, противно, больно. В свете единственной луны Горазко смотрел на поврежденные колеса, подернутые зеленоватой дымкой. От удара молнии Морда Афритании с выставившейся вперед нижней челюстью стала еще уродливее, чем после атаки Рабредо, как будто гигантская стальная кувалда сломала каждую косточку, каждый хрящ на лице, которое и так было обезображено. Огромный кусок корпуса оказался отрезан, к тому же произошел взрыв, разорвавший на куски нос и разметавший осколки на многие десятки метров. И надо же было такому случиться, когда... До Мехаратта оставался один день в пути, и все вроде шло нормально. Еще вчера по правому борту где-то в миле маячил небольшой корабль, а другой слева, чуть ближе, но теперь от них не осталось и следа. А фританию окружала лишь кромешная тьма, только за кормой виднелись отсветы далекого пожара, а ветер доносил запах гари и смерти. «Где же этот придурок Сарган?» Почему не отзывается? Гораско, кипя гневом, еще шесть раз ударил по железу. Афритания ведь не такая уж и гигантская. Особенно теперь, когда грозы и проклятые враги отсекли от нее несколько огромных кусков, оставшихся на дюнах, как покореженные замки из железа. Что если на одном из таких островков оказался и Сарган? Другие же части Афритании не отвалились, но умерли. И конец их был жесток. Они обгорели, изогнулись или обрушились в трюмы. Потом корабль выбросит эти куски под колеса, которые их перемелют. Такова участь всех кораблей городов. Целые кварталы превращались в горы, из испещренных пробоинами почерневших обломков. Что, если среди них оказался и сарган? В пустыне темно, хоть глаз выколи, только иногда в полузасыпанном песком обломке. — отражается луна. Самые страшные молнии ударились с неба во время грозы, будто взбеленившиеся хлысты, и Афритании уж точно досталось больше, чем другим. Как я, искалеченный, смогу в одиночку пришвартоваться в Мехаратте? Я ведь всего лишь внутренний, вырванный из собственной скорлупы, который видит только бесконечную ночь и имеет только одну руку, «Сарган!» — прокричал Гораско, но изо рта не донеслось ни звука. Крыша под ногами задрожала, и Найли показалось, будто она смотрит на всю панораму через мыльный пузырь или крыло гигантской стрекобабочки. В мгновение ока все встало с ног на голову. Цепочка у нее в ладони раскалилась. Девочка резко подняла голову и увидела, что механокардионик протягивает руку. Едва успела за нее ухватиться. За спиной раздалось хищное щелканье клюва, как лязганье захлопнувшихся щипцов. Металлическое чавканье. Грохот, скрежет, скрип, словно железо труд на терке. Азор подхватил девочку на лету, перевернул вниз головой, посадил себе на плечи, а потом снова поставил на крышу здания. На какой-то миг Найла почувствовала тошнотворную пустоту в животе и увидела, как корабли и небо меняются местами, а за мехаратом исчезают горы. Страх. Головокружение. — Спасибо. Только на это ее и хватило. В ушах все еще слышались удары, отдававшиеся эхом в недрах металлического дома. Половина крыши здания исчезла. Найла сглотнула. — Что это за фигня? «А что ты видела?» Голова все еще кружилась, но девочка попробовала вспомнить. «Земля ушла из-под ног». «Отлично. И все?» Найла боялась пошевелиться. Вдруг это странное землетрясение начнется снова. «Дом раскрылся и... и...» «Проглотил гребень!» Азур медленно кивнул. «Этот квартал живой!» Металл здесь постоянно меняет форму. Обычно дом просто ищет железяки на обед и ленится охотиться за сердцами, но никогда не знаешь наверняка. «Ты бывал здесь раньше, да?» Механокардионик жестом показал, что лучше отойти подальше от пропасти. «Именно это я и пытался тебе сказать». Найла бросила на него свирепый взгляд. «Ты говорил, что мы можем пойти перекусить». А теперь от страха я захотела есть еще сильнее. Где-то тут должна быть лестница. Иди рядом и ни в коем случае не отпускай цепочку. А если нет, то что? Девочка бросила прощальный взгляд на величественную бухту. Суда, молы, подъемные краны, рельсы, пристани, башни, фуникулеры, колодцы, склады. Сверху все казалось крошечным, будто петли зловещего ковра. Посмотрела на самый горизонт где на дюнах перед входом в порт корабли выстраивались в ровные шеренги. И дальше, на покрытые снегом горные пики. Азор. а если нет?» — громче повторила вопрос Найла. Но механокардионик сделал вид, что не слышит. В таверне воняло горелым мясом, муравьиной кислотой и дешевым пойлом. За кружкой пива, окутанные клубами табачного дыма, моряки и портовые рабочие обменивались последними новостями. Они кричали так громко, будто стояли на разных палубах, а не сидели за одним столом. Почти на всех лицах виднелись отметины болезни. Бляшек с каждого человека хватило бы на небольшого латунного питомца. У некоторых металл покрывал и тыльную сторону ладоней, а костяшки пальцев превратились в железные узелки. В таком случае требовалась изрядная ловкость, чтобы просто поднести стакан или кружку к губам. Механокардиоников же было только 2-3, и все они сидели по отдельности, в стороне. Почему они предпочитали уединение, Лакруа догадывался, но старался об этом не думать. До последних мгновений жизни человек не знал, умрет он или превратится в механокардионика, И выжившие, в конце концов, чувствовали себя виноватыми до такой степени, что предпочитали одиночество и не хотели заводить ни с кем дружеских отношений. А люди сторонились слепых и немых сердцеглотов или, в лучшем случае, их жалели. Однако у на возможную жизнь в металлическом обличии были другие планы. Если он выживет, то сплавится со своим кораблем Бастианом, как полдюжины членов экипажа. Не придется мучиться и искать сердца. Металл просто найдет пристанище в металле». «Муравьиные граппы! Самый лучший!» — сказал он хозяйке таверны, выложившей свой невероятный бюст на стойку. Одну грудь покрывала натертая до блеска латунь, а асимметричный корсаж выставлял ее на показ как самую сексуальную часть тела. «Ты один, капитан?» Лакруа ухмыльнулся. «Если бы. Жду жестяного друга». Теперь улыбка тронула губы женщины. «Жаль. Ты мне понравился». «Ты мне тоже». «Я бы позволила тебе послушать, как бьется сердце в латунной груди». «Как куранты?» — пошутил Лакруа. Женщина открыла ему бутылку и пошла заигрывать с другим. Лакруа окинул взглядом таверну и только тогда заметил, что за столиком сидит Азур с какой-то девчонкой. «А это еще кто?» — спросил он, оседлав стул. Найла уставилась на чужака, рука с ложкой замерла в воздухе. «Меня зовут Найла. А тебе кто разрешил тут сесть?» Лакруа не удостоил ее ответом. «Но ты и извращенец, Азур. Ей же лет десять, черт подери!» «Четырнадцать». «Форточку закрой!» Азура его слова нисколько не смутили. «У меня есть то, что ты ищешь», — сказал он, а металлический стол перевел вибрации в слова. Лакура пристально на него посмотрел. «Интересно, куда механокардионик это спрятал?» «Да куда угодно, хоть в пол и живот». Капитан поскреб щетину на подбородке. «Что ты сказал?» «У меня есть карта!» — медленно произнес Азур так, что слоги прозвучали будто шесть ударов по столешнице. «Давай поговорим снаружи!» Найла снова остановила ложку на полпути. Цепочка крепко зажата в кулаке. «Сначала я доем!» «Скажи, чтобы эта треклятая соплячка заткнулась!» — сказал на металлоязе Лакруа, и его голос пролетел по цепочке, будто пощечина. «Дай, дай суп и пойдем!» — успокоил ее Азур. А потом повернулся к здоровяку капитану. «На твоем корабле есть пианоло, где мы можем послушать цилиндр?» «Сегодня ночью, в порту». «А перо и бумага, чтобы записать?» Лакруа разжал ладони. От пальцев до запястья на коже расцвели латунные бляшки. «Даже если бы я умел писать, то не смог бы удержать перо в руке». Он посмотрел на девочку. Найло улыбнулась. «Говоришь, тебе 14? «Почти пятнадцать». «И ты умеешь писать?» «Я еще и считать умею» грохот рухнувшего на палубу железа, перепуганное хлопанье крыльев и больше ни звука. Сарган посмотрел на обрубки дымовых труб, сломанные зубы, торчащие вверх в темное небо. Разбуженные птицы кружили над кораблем на безопасном расстоянии, ожидая, что произойдет дальше. Абсолютная тишина. И только звавший его далекий-далекий голос «Сарган!» Корабль не двигался. Впервые за долгие недели механизмы молчали. Сарган перегнулся через фальшборд и посмотрел на дюны у носа корабля. Ровный песок, посеребренный лунным светом. Каждый шаг доставлял такую боль, что глаза на лоб лезли. Но, может, не все еще кончено. Как-то раз он уже пробовал сбежать со Фритании и знал, что будет непросто. Но все же... Рухнул на колени. Растянулся на полу, со всего маху ударившись о палубу щекой. «Сарган!» Его звал корабль. Он встал на четвереньки, но подняться на ноги не смог. Таинственная сила металла снова прижала его к себе болезненным объятием. Проходя через колено... Голос звучал еще настойчивее, но одновременно чище и прозрачнее. В нем слышался ветер и другие звуки, которых раньше он не замечал. «Что случилось с моим кораблем?» «Скотина, он остановился!» «Ты должен сделать так, чтобы он снова отправился в путь!» Пол отпустил ногу. Теперь Сарган смог подняться, ухватившись за фальшборд. Посмотрел в сторону кормы, а кинул взглядом пустыню. Где-то в полумиле по левому борту полыхало пламя пожара. Наверное, там еще один корабль. С такого расстояния доносился только треск железа, скручивавшегося от огня, и душераздирающие детские стоны в клубах дыма. Как и Афритания, Корабль, наверное, направлялся в Мехарат, чтобы выгрузить в колодцы внутренних. И теперь они испускали предсмертный вопль среди пламени и ночи. Корабли ненавидят огонь. И ненавидят молнии, которые часто становятся его причиной. Как суда ведут себя перед лицом опасности, Сарган не знал. Но на собственной шкуре почувствовал. Они могут испытывать страх и тревогу, Как зверь, который чует угрозу рыскающего поблизости хищника надвигающейся грозы или пожара. Может, у него действительно появился шанс? Прыгай метров с двадцати, и если не сломаешь себе шею, беги со всех ног. Далеко ли? Отсюда непонятно. Слишком темно. Он усмехнулся про себя. Может, корабль просто оцепенел от страха, Увидев, что пламя в нескольких сотнях метров от кормы вздымается все выше, он не прибавил скорости, а поддался панике и встал. Эту догадку подтверждала и неспособность таинственной силы примагничивать металл больше, чем на несколько секунд. Сарган, ковыляя по палубе, запнулся за какие-то железяки. Остановился. В прошлый раз, пытаясь сбежать со Фритании, он не нашел никаких канатов, и не представлял, что еще может ему пригодиться. Надо придумать, как смягчить удар о песок, или он переломает ноги. Валявшаяся рядом цепь оказалась слишком короткой и тяжелой. Вдруг среди трухи ему на глаза попалась какая-то тряпка. Это оказалось намокшее от дождя огромное полотнище, может, парус, который использовали как навес от солнца. Сарган поднял его и проверил на прочность. Ткань вроде крепкая, похоже сгодится. Привязал один край к поручню фальшборта, перекрутил полотнище и бросил вниз. Ударившись о корпус, оно свесилось вдоль левого борта метров на 10-12, почти до самых колес. Ну уж оттуда он как-нибудь спустится на песок. От картины, открывшейся перед глазами, У Найлы захватило дух. Весь порт отливал бледно-зеленым. Такое холодное, зловещее свечение исходило от миллионов светогеконов, спустившихся с корабельных колес. Зверьки вяло ползали по песку в поисках резины. Они питались ею и поддерживали шины в рабочем состоянии. У колес каждого корабля собственный запах, который может поведать о тысяче пересеченных земель. Геконов было невероятно много. Отсюда и это бледное, шевелящееся свечение песка. Пораженная Найла не смогла промолчать. «Не говорите мне теперь, что геконы всегда возвращаются на родной корабль. Они могут узнать свой из миллиона». Девочка покачала головой. «Я не верю. Как это возможно?» «По запаху», — вмешался Лакруа. «Для них свой корабль как мать». У причала были пришвартованы маленькие гребни, штук двадцать. Рядом с каждым сушились ценовки. Лакруа отвязал два гребня и кинул один канат девочке. «Умеешь ими управлять. Правая рукоятка — газ, левая — тормоз. Если повернешь обе одновременно, перевернешься». «А Азур с кем полетит?» «С тобой, красавица. Увидимся у меня на корабле». «Нам обязательно красть эти штуки?» Лакруа повел плечами. «Мы их не совсем крадем, просто одалживаем. И потом от мола до корабля целых полчаса». Найла снова посмотрела на зеленое, светящееся море. «Они вполне могли бы дойти пешком, ведь гребни раздавят тысячи зверьков. Почему мы не можем срезать через пустыню?» Вместо ответа Лакруа вскочил в седло и потянул за рукоятку. Моторчик закашлял. С третьей попытки драндулет завелся и поднялся в воздух. Сарган поискал левой ногой опору, встал на колесо. Постарался найти устойчивое положение. Несколько раз нога соскальзывала и приходилось начинать все сначала. С третьей попытки он все же смог встать обеими ногами на огромную шину и отпустил мокрое полотнище. Растирая натруженные руки... Посмотрел вниз. По коже пробежал холодок. Он спустился на дюжину метров с помощью паруса. Оставалось еще пять. Именно такой диаметр у спущенного колеса Афритании. Присел на корточки. Спина болела невыносимо. В какой-то миг он даже хотел забраться назад, но потом понял, на это просто не хватит сил. Внизу было намного светлее, чем он думал. И на колесах, и на металле Сидели тысячи чешуйчатых зверьков, испускавших зеленоватое свечение. Все еще не остывшая резина прилипала к босым ногам. Местами шины были распороты, рваные края трепахались на ветру. Кое-где каучук покрылся пузырями и шишками. Это светогиконы попали в ловушку из резины. На его глазах два зверька свалились на песок и тут же поползли вперед, будто ничего не случилось почему он так не может. Сарган почувствовал себя пленником этого куска резины. Три шага по колесу, и ты сползаешь вниз, ища руками, за что бы зацепиться. Если оторвать кусок от полотнища, на котором он сюда спустился, то можно привязать конец к колесу и сбросить вниз. Так расстояние до дюны уменьшится еще на несколько метров. Сарган схватил парус, но порвать не смог. Из-за воды ткань стала невероятно прочной. Приуныв, он снова сел на корточки. В задумчивости снял с пояса два кинжала. Они лежали в разных отделениях ножен, чтобы лезвия не затупились. Черт возьми, как это не пришло ему в голову раньше? Встав на четвереньки, Сарган всадил лезвие глубоко в резину. Едва вытащил и попробовал сделать то же самое левой рукой. Получилось не так хорошо, Но достать нож все равно оказалось трудно. План казался совершенно невероятным, и Сарган сомневался, что у него хватит сил, но попробовать стоило, ведь от этого зависела его жизнь. Он подполз к краю колеса, а когда начал скользить вниз, правой рукой вставил в резину лезвие. Потом съехал на нем еще немного, рука распрямилась, и он воткнул второе на уровне левого плеча. С такой отчаянной силой, будто от этого зависела вся его жизнь. Спина болела так, что казалось, сейчас отвалится. Чуть не плача от напряжения и боли, он попытался вытащить первое лезвие, но нож заскользил вниз, разрезая шину. Прежде чем то же самое произошло и со вторым, Сарган успел спуститься больше, чем на метр. А получается это все еще лучше, чем он думал. Главное, не съезжать слишком быстро. И не дай бог... Лезвие выскочит из резины. «Но хоть ты-то мне скажешь, почему мы не можем пойти пешком по песку?» Механокордионик сидел сзади, держась за плечи Найлы. Как странно. Ровно наоборот по сравнению с прыжком на парашюте Скориолана. «Ла Круа — человек пустыни, а моряки суеверны до чертиков. Наступить на света Геккона — плохая примета». Найла, крепко вцепившаяся в рукоятку колымаги, не поверила своим ушам. Этим гребнем они раздавили уже сотню зверьков, и прежде чем долетят до Бастиана, размажут по песку вдвое больше. «В смысле ногами?» — поспешил добавить Азур. «Какого черта ты его оправдываешь? Тебе не кажется, что мы и так уже по уши в дерьме?» Азур промолчал. В зеленоватом свечении настоящего моря гекконьих лап и хвостов Корабли походили на спящих гигантов. Тут были суда на любой вкус. Легкие шхуны со сдвоенными колесами и плоским килем, приземистые корабли-цистерны, юркие тартаны с обтекаемым корпусом, караки, бомбарды, крейсеры, клиперы, корветы, яйцевозы, фрегаты и куча приспособлений самого разного назначения, чтобы перевозить грузы, ловить рыбу, запускать торпеды, таранить, брать на абордаж, вычерпывать песок. Повсюду, в отблесках первой луны, которая уже поднялась высоко на небе, и второй, только всходившей на востоке и полузакрытой лиловыми тучами, виднелись корпуса, палубы и дымовые трубы. Пролетев еще немного, они сели рядом с бортом миноносца, грязного от песка и ржавчины. Найла спустилась с гребня сама и помогла Азуру. За их спинами остались две темные дорожки из раздавленных гекконов. — Это тот корабль? — спросила девочка. Вблизи он выглядел еще более зловещим, а уж как чудовищно вонял. — Да, Бастиан к вашим услугам, — церемонно ответил капитан, приглашая забраться на борт по штормтрапу. Заткнув нос, Найла запрокинула голову и посмотрела вверх. Корабль ей не нравился, а его источающий зловоние груз, тем более. Гигантский механокардионик, распятый на дымовых трубах, был погружен в беспокойный сон. Его поза выражала покорность судьбе. Правый глаз песчаной акулы был все еще открыт и глядел на них настороженно, хотя с тела стекала красноватая жижа. Азур подтолкнул девочку к лестнице. Чем быстрее мы управимся, тем быстрее уйдем отсюда. «Эта Рыбина ведь не умерла, правда?» «Хороший вопрос. Нет, в каком-то смысле она никогда не умрет. Сейчас ее потрошат, а когда живое сердце выпадет на палубу, его отнесут в кардиокомнату. А потом?» Азор не понял, к чему относится этот вопрос, и ответил. «Корабль будет использовать сердце как генератор энергии». Найла стала нехотя забираться по веревочной лестнице. Лучше не знать, что произойдет с трупом акулы или с ее глазом, когда сердце окажется в недрах корабля. Лишь бы побыстрее отсюда уйти. И все равно, сколько еще света гекконов они раздавят. Толчки. Скрежет застопорившегося механизма. И почти сразу сухой щелчок, словно что-то включилось. Господи, боже мой. Ляск приходящих в движение шестеренок. Колесо завибрировало. Медленно-медленно начало вращаться. Висевшего на двух ножах саргана резко сбросило вниз на пару метров. Левый кинжал тут же выскользнул из ладони. Теперь сарган болтался в воздухе на одной руке под дождем из песка и света гекконов. Вставленная в резину лезвие опасно наклонилась. Нужно прыгать. Сейчас же. «Но... где он у тебя?» Азур жестом попросил издавать меньше вибраций. Именно это означало для него тишину. Механокардионик чувствовал, как пульсируют сердца, собственное, найлы, лакруа и Акулье, будто все они лежали у него в руке. Маленькую каюту капитана освещала только керосиновая лампа. Незаправленная койка, кожаное кресло со старой подушкой — и крошечный письменный стол с откидной крышкой, набитый полупустыми бутылками. В углу маленькое пианола-органчик с трубами. «Садись за стол», — сказал капитан Найли. «Где-то у меня должны быть перо и бумага». Подойдя к пианоле, механокардионик провел костяшками пальцев по трубам. Бутылки в другом конце каюты забринчали. Пожимая плечами, Лакруа резко обернулся. «Акустика! Уж какая есть!» «Бутылок! Слишком много! Возьми в руки все, кроме трех!» Корабль переводил каждую вибрацию Азура на понятный людям язык. Капитан с сомнением поморщился. «Их семь, да?» «Как ты это сделал, черт тебя дери!» — проворчал Лакруа, увидев, что Найла нашла перо в ящике стола и достала сверток карт из большого кожаного тубуса. Пусть Найла сядет рядом с твоими ликерами, а ты возьми в руки четыре бутылки и заверни их во что-нибудь. С этими словами Азур достал цилиндр с дырочками из полости в руке и вставил в пианолу. Там всего 999 слов, так что слушайте внимательно. Девочка запишет их сразу же, спросил сидевший на незаправленной койке Лакруа, разворачивая одну из карт. Никаких особых планов на вечер у него не было, капитан просто хотел узнать, сколько ему придется сидеть в собственной каюте, не имея возможности приложиться к бутылке. Азор не удостоил его ответом. Нащупал рукоятку пианолы и начал медленно ее крутить. Колесо вращалось все быстрее. Сжав зубы, сарган закрыл глаза и прыгнул. Механокардионик открыл люк и понюхал воздух. Почувствовал запах рваных туч под кораблем. Воняло горелым маслом, водяным паром и пеплом, частички которого летали в воздухе. В отверстие люка небо напоминало прозрачную клеточку, подкрашенную снизу красной паприкой дюн. Песок, песок, песок до самого горизонта. Механокардионик знал, что под ним бесконечные дюны, хотя в физическом смысле видеть их, конечно, не мог. Закрыл люк, будто кастрюлю с супом, оставив небольшой зазор и проверил, все ли готовы к прыжку. Первые цели появились в зоне видимости. Каждый механокардионик уже закрепил парашют и держал в руках два огромных джутовых мешка. Старший раздал сердца, Железные тела положили их на место, засунув в рот как старую вставную челюсть. Кто два, кто три, а кто только одно. Старый металл трюма, как обычно, вонял гнилыми сливами. Под ними, обласканный закатными лучами, стоял корабль. Точнее, останки корабля. Куски корпуса были разбросаны на несколько миль. Некоторые вагонии бились на песке, а другие, охваченные огнем, все еще держались на ступицах колес. «Все готовы?» — спросил он товарищей. Полдюжины механокардиоников открыли люки. Раскаленный воздух заполнил трюм. Их задание — спуститься на обломки и захватить в свои мешки как можно больше внутренних. Внутренних и сердец. Без них старый корабль не сможет летать. Механокардионик, старший помощник на мизерабле, Высунул ноги из люка, скрестил руки на груди и громко крикнул «Пошел!». Сжав зубы, закрыл глаза и прыгнул. Цилиндр замолчал. Лакруа инстинктивно ткнул пальцем в карту и тут же отдернул руку, будто в этой точке пергамент обжигал. Но это невозможно. Там только горы и вечные снега, тысячеметровые вершины и тысячелетние льды. Нужно немедленно выпить. Лакруа поднес бутылку к губам и отхлебнул. Вытер рот тыльной стороной ладони и посмотрел сначала на Азура, потом на девочку. Читай, что записала. Найла подчинилась. Инструкция из 999 слов вела точно туда, куда указал пальцем Лакруа. Но это просто невозможно. Почему же? Поинтересовался Азур, прочитавший мысли капитана. «Если хорошенько подумать, то более очевидного укрытия в этом мире просто нет. На горы не сможет забраться ни один корабль на колесах, а сам мизерабль попадает в свое гнездо на вершине без проблем». Звучит не больно-то убедительно. «Не больно-то убедительно?» «Пф!» — вмешалась Найла. «Это ведь так логично!» «А тебя вообще никто не спрашивал!» оборвал ее Лакруа. Потом повернулся к механокардионику. «Дорог на гору нет. Склоны очень крутые. Везде навалены мертвые и умирающие корабли. Не говоря о том, что на такую высоту никакой аэрогребень не поднимется». Азур тряхнул головой. Звуки и вибрации механической пианолы пробрали его до печенок. «Да, Лакруа прав. В гнезде напасть на мизерабль невозможно» хотя именно там он наиболее уязвим. «Но мы должны как-то до него добраться!» — снова встряла Найла. «Давайте просто выманим его вниз!» Лакруа взглядом метнул в нее молнию, но ограничился только тем, что еще раз отхлебнул из горлышка. Рыгнул. «Не расскажешь, как это сделать, раз такая умная?» — спросил он не на металлоязе, а обычным голосом, громко обращаясь только к ней. Но Найла ответила на языке, понятном Азуру. — Вы вроде говорили, что эта штука не может летать без внутренних и сердец. Чтобы проще было взять корабли на абордаж, он разрезает их молниями. — И что? Девочка жестом попросила не торопиться. — Нападем на него, когда он будет забирать добычу. Тогда ему точно придется снизиться, а может даже сесть. Азур кивнул. Найла права. Где был Бастиан, когда его атаковали? В полутора днях пути от Мехарата. В разгар чудовищной грозы этот бес вылез из тучи, разрезал мой корабль молнией. Найло встала. «Чего мы ждем?» «В трюмах слишком много добычи. Корабль не сможет идти быстро. Сначала нужно произвести разгрузку. Да и Бастиану нужен отдых. А прежде всего сердце акулы». «Когда мы отправляемся...» потребовал ответа Азур. Лакруа снова приложился к бутылке, постепенно принимая привычный для всех вид пьяного, кое-где изъеденного ржавчины капитана. «Назаре, я разбужу припаянных к бастиану механок-кардиоников мой маленький экипаж и прикажу пошевеливаться, чтобы выгрузить как можно больше добычи, а вы пока прогуляйтесь по ночному мехарату». Сарган открыл глаза и уставился в темноту над головой. Еще несколько секунд, — подумал он, — и его жизнь окончательно оборвется. Но вдруг все замерло. Только где-то высоко-высоко за осями колес виднелось зеленоватое свечение гекконов. А фритания снова стояла, будто уснув на ходу. Саргана не раздавило. Такая, видно, у него судьба. Швыряет из стороны в сторону, но смертельный удар пока не наносит. Он жив, но радоваться рано. Ощупав все тело, Сарган понял, что ничего не сломал. Ни руки, ни ноги, ни шею. Он даже и не надеялся, что песок настолько смягчит удар. Теперь все зависит только от него. Перекатился на бок. Голова кружилась. Сарган стал на четвереньки, уперся лбом в песок. Еще через несколько минут смог все-таки подняться на ноги. Доковылял до колеса, под которое чуть не попал, и прислонился к нему. Почувствовал, как по бедру стекает какая-то жидкость. Может, он слишком рано решил, что легко отделался. Потрогал ногу. Поднес пальцы к носу. Хотя можно было и не нюхать. Это не кровь, а останки геккона, гаснувшие в ладони. Сарган оставил за спиной огромное колесо и, прихрамывая, поспешил убраться из-под корабля. Выйдя на посеребренный лунным светом песок, направился к охваченному пожаром судну неподалеку. Вокруг ног закручивались песчаные вихри. Ветер раздавал такие оплеухи, что то и дело приходилось зажмуриваться. Сарган обернулся. С одной из палуб носовой части за ним наблюдала прозрачная фигура, окутанная светящимся дымом. Силуэт поднял единственную руку, будто звал саргана назад. Но он пошел дальше. Карма этого корабля была охвачена пламенем, языки которого лизали ночное небо. Детского плача больше не слышно. Успокоенный ветром, он сменился изысканной летанией дискантов. Но, пройдя еще немного, Сарган перестал слышать и ее. Огонь немного присмирел. На сотню метров от пожара по песку разбросало всевозможные осколки. В свете луны виднелись гигантские секции, колеса и обломки поменьше, куски скореженного железа, изувеченных решетчатых башен, колючие клубки тросов. Сарган споткнулся, пробираясь между ними. Потрогал рукой. Все они были теплыми и изогнутыми от жара, но не горели, наверное, потому, что взрыв отбросил их далеко от остова. Еще чуть впереди, алое пламя пожарало огромный осколок, центральную секцию корабля. Сарган остановился. Слишком сильный жар, ближе не подойдешь. Поднял глаза к небу. Почти над самой головой, как бледно изношенные хрящи, Горели две луны мира девять из трех — карминовая и серая. Вдруг справа что-то загрохотало. Вздрогнув, сарган спрятался за кучей обломков.